часть третья Какой ты всё-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший. Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется. Почему только так кажется? Из аэропорта логичнее поехать сразу к родителям. Они по-прежнему живут как раз по пути в город и ждут меня в любое время дня и ночи. Каждая моя командировка тяжело переносится родными, особенно мамой. Переживает, молится, не спит ночами, поэтому обычно сообщаю о перелётах уже постфактум, когда опасное давно позади. В этот раз, правда, пришлось сделать исключение и предупредить, чтобы ждали. От усталости глаза, как песком присыпанные, даже оптичные капли и тени помогают, а по первости справлялись отлично. Цены им не было на важных переговорах после ночи в самолёте. Тру лицо некоторое время, зеваю третий раз за минуту, Когда-нибудь же я попаду домой. Даже этому бесконечному путешествию однажды придёт конец. Но не может же меня неделями по свету мотать, мистика попахивает. Кто-нибудь здесь верит в мистику? Лётчик просит оставаться в креслах ещё несколько минут и ждать снова непонятно чего. Чёрт. Кажется, я начинаю. Рейс задерживали трижды общей сложностью на 26 часов. Последние пять из которых провёл с едва ли не единственной мыслью в голове отоспаться. Приехать к маме, упасть на кровать и закрыть глаза. Нет, сначала помыться, потом на кровать. Всё это время ведь на ногах, в руках сумка с документами, которые смертельно важно не забыть где-нибудь у очередного кофейного автомата в зале ожидания аэропорта чужой страны. Юлька прибила бы меня тогда. Идея не радостная, но я от чего-то улыбаюсь сам себе, не в силах остановить бурную фантазию. Наверное, полагаю, мой партнёр по бизнесу Юлия Сергеевна Роминская иногда ведёт себя не в меру дерзко, за словом в карман не лезет, в некоторые моменты лучше её не злить, себе дороже. Между тем, стюардессы открывают дверь, и я поспешно спускаюсь с трапа самолёта. Ладно, пункт помыться, двигаем ниже. Спать, спать, спать. Но едва я встаю ногами на ха, родную землю, ход мысли вдруг меняет направление. Чувствую себя бодро, словно не умирал от усталости минуту раньше. В принципе, резкие перемены в самочувствии закономерны, если вспомнить теорию о запасании сном. Вы, кстати, верите в неё? Нет? Взгляните на меня. Четыре года я только и дел, что, цитируя недавнюю Юлию Сергеевну, валялся на кровати и пялился в потолок. Ничего ж нельзя. Не учиться, не работать, не книги читать. Не разрешается. А вот тупеть поощряется. Поначалу не хочется, а потом уже всё равно. Отоспался я на две жизни вперёд. Вот сейчас получил СМС «Ок» и крышка с резерва «Отдых впрок» слетела. Черпнул силы. Спать не хочу, не терпится приехать и устроить разнос. Нормально, да? У меня не было 3 недель из-за плохой погоды, я чертовски долго добирался домой, и на слова: "Приземлился", она ответила две буквы. Даже не о'кей. Куда уж там ура, как я рада, любимый? Да я просто в бешенстве. Поначалу ведь иначе всё было. В дверях встречала, в глаза заглядывала. А сейчас Сейчас она не слышит, как я стучу в дверь. Затем с громким щелчком открываю замок, и лишь когда включаю свет в коридоре, из комнаты раздаётся сонное: "Вань, ты?" Ага. И тишина. После первых трёх поездок стояла в коридоре, цепив пальцы в нетерпении, ждала сигнала на шею кинуться. Её обожание мне льстит, и если не нахожу его в её взгляде, то понимаю: дело труба, надо что-то менять. Косячью Где-то ложаю и пора срочно исправляться. Хожу по квартире, раздеваюсь, умываюсь, кастрюля пустая, чай не заварен. Делайте сами выводы. В остальном всё как обычно. Мы по-прежнему снимаем скромную квартирку, которую Юля выбрала 8 лет назад. Только поменяли мебель, обновили ремонт. И не то, чтобы денег не хватало на жильё получше, просто не до этого было. Решили, если переезжать, то уже в своё жильё, которое обустроим как полагается. Я слегка самую малость взбешён, что она продолжает спать, когда я вернулся после месячной командировки. На пока ополоскиваюсь в душе, остываю. Отдаю себе отчёт, что ситуация не критическая, подобные неоправданные вспышки агрессии до сих пор со мной случаются, иногда на пустом месте и всегда приводят к неадекватному поведению. Проблема известна, я с ней борюсь, стараюсь отсидеться в одиночестве, но иной раз Юльке прилетает Не в смысле делаю ей больно физически, просто обидеть могу. Она тогда уходит курить на балкон, а я прихожу извиняться. Я ей даже в любви впервые признался как раз после одной такой ссоры особенно сильной. Не слишком романтично вышла, как вспомню, не по себе становится. Вообще, Юльке мало романтики перепало в жизни. Может быть, в будущем наверстаем. Остроим себе конфетно-букетный период на пенсии, пусть все смотрят и завидуют двум милым старичкам, дескать, принесли любовь сквозь десятилетия, и всем десяти не сводят друг с друга помутневших от возраста и восторга глаз, обнимаются своими костлявыми морщинистыми руками. А что? Идея мне нравится. Завидуйте нашей старости, не юности же. Юности такой не дай боже кому-то. Как сейчас вспомню, набрался смелости и пошёл мириться по горячим следам. Я тебя люблю, сильно люблю, по-настоящему, говорю я стоя за спиной, осторожно поглаживая её длинные волосы, а в глаза слабо повторить, не знаю, что ещё добавить. Что-то нужно обязательно, но на ум только эти три слова приходят. Повторить их, заткнись лучше. Признание в любви, по-твоему, может служить оправданием всему сказал и всё оправщён, ну и кретин. Я тебе всю жизнь сломаю, вот ты видишь. Выходит не с вызовом, а скорее с угрозой. Отлично. Продолжай в том же духе. Не отпущу от себя, пока не прогонишь. Сам не уйду. Я не могу начать всё сначала, к тебе тянет. И не получается у нас и снова тянет. Я тебя обожал раньше, ты не представляешь, что это за чувство. когда трясёт от счастья, когда просто рядом с кем-то находишься, с тобой, Юлечка. А теперь мне все говорят, что моя любовь к тебе больная. Любовь может заболеть, а вылечиться. Она ж нормальная раньше была, вменяемая. Чёрт, зачем тебе это нужно? Реши за нас. Я сам не могу от тебя отлепиться. Прости меня. Я я люблю тебя и все мои поступки от этого. Почему она молчит? И аж важное сообщил только что. Кладу ладони ей на талию, поглаживаю большим пальцем, наклоняюсь и целую Юлю в висок. Она не уворачивается, молчит, смотрит вдаль. Никогда не признавайтесь в любви затылку. По нему не увидишь ответной реакции. Она там улыбается или глаза закатывает. Здесь очень холодно. Надо возвращаться в квартиру. Не счесть, сколько раз я просил у нее прощения. Каждый из них давался непросто, потому что было за что извиняться. Не на пустое месте её игнор. Никогда больше так не делай, говорит дрожащим голосом, не от слёз, а от холода. Пальцы, сжимающие тонкую сигарету, тоже дрожат. Бумага тлеет, пепел падает на белоснежный подоконник, медленно дышим едким дымом на непроветриваемом наябском балконе. Не буду. Почему думаешь, что любишь? Поворачивается ко мне, смотрит внимательно. Не плакала? но хмурится. Её слёз не хватает, они всегда тушат мою агрессию, но и раздражают одновременно. Попробуй-ка угадай, идиоту. А тебя можно не любить. Позволяю себе улыбнуться. Я не знаю почему, она со мной, но если бы не любила, не стала бы терпеть. Никто не стал бы. Стоит узнать тебя поближе, и ты не оставляешь шанса сорваться с крючка. Ты на крючке висишь. Вишу. Попался, значит, всё-таки. Мы возвращаемся в квартиру, но не спешим разойтись каждый по своим делам. Стоим у окна, я медленно осознаю то, что только что натворил, взвешиваю возможные последствия. И мне становится дурно. Она видит мою реакцию, и теперь мне ещё и стыдно. Я ведь снова подвёл её, быть может, взвалил на её плечи груз, который ей придётся тянуть. Я не вижу ни одной причины, почему бы меня не выставить за дверь немедленно. А она видит, значит. Но раз не выставляет, наверное. Поделись, пожалуйста. Скажи слово, я уйду. Я ехал к тебе, соскучился страшно я. Я не знаю, что на меня нашло. Я прости меня. Я правда люблю тебя я. Не брошу тебя никогда. А она бросит. Вдруг переступил черту. Переступил точно знаю. А всё ж налаживаться начало. С хорошими новостями ехал. Не всё успел, что планировали с Юлей, но зато новые идеи появились. Не самая удачная поездка, но и не провальная. А потом к чёрту покатилась. Она смотрит на меня округлёнными глазами, удивлена и немного напугана. А потом бьёт меня по лицу с размаха. Бьёт и кричит, что придурок. Что мало мне проблем, что цель моей жизни теперь издеваться над ней. Она кричит, что не хочет быть нищей. Пожеламакая хлеб в подсолнечное масло и что по оливчики по пять раз. Хватит с неё. Что я веду себя непродуманно, и её бесит моя поверхностность. Я не знаю, что мне сделать. У меня закончились причины, по которым меня можно продолжать прощать. Произношение громкое. Я уйду. Говорил минуту назад, что не бросишь. Со злостью. Кажется, я сказал то самое единственное, что нельзя было ни в коем случае. «Просто скажи, что мне сделать», — развожу руками. Она замирает и смотрит на меня, тяжело дышит, борется с собой. Потом вдруг начинает заплетать волосы в тугую косу, переминается с ноги на ногу, поджимает губы. «Хорошо. Для начала поставь чайник. Расскажешь, как слетал и какие у нас теперь планы». Что нам нужно сделать, чтобы наши гангконские друзья помогли нам разбогатеть? Надо разбогатеть, Ваня, теперь точно надо. Не хочу я всю жизнь перебираться с копейки на копейку. Я нуждаюсь в большем, намного большем, чем просто достаточно. Без этих чёртовых денег ничего не получится. Они мне нужны, чтобы защитить себя и своих будущих детей от всей той грязи, в которой полсознательной жизни копошимся мы с тобой. Ты не прав. Не из-за любвися наши проблемы и проступки, а из-за среды, в которой мы были вынуждены жить. Ваня, мне нужна хрена в о куча денег. Она переходит на крик. Глаза сверкают решимостью, пальцы сжаты в кулаке. Если ты намерен никогда меня не бросать, то давай закатаем рукава, включим мозги и, блин, уже начнём действовать. Подумаешь, не ждёт меня сегодня. Устала, наверное, на работе. Жаль, что ей приходится вкалывать едва ли не на равных со мной, но по-другому пока не получается. Никем заменить Юлю. Юля незаменима. Осторожно, чтобы не потревожить, забираюсь под одеяло. Тепло, хорошо, наконец-то я дома. Сразу расслабляюсь и снова хочу спать. Веду пальцами по её обнажённому плечу, лопаткам. Она вздрагивает, хотя мои пальцы не холодные. Лежит ко мне спиной, я осторожно целую затылок, касаюсь языком притягиваю к себе, и она тут же поворачивается, крепко обнимает и устраивается на моей груди. Медленно глажу её тело, сердце колотится на разрыв, она обнимает меня, значит, у нас всё хорошо. Это самое главное. Остальное уладится. Ванечка, слава богу, ты дома, шепчет мне ласково. Я уснула только 2 часа назад. Меня вырубает, прости. Что-то случилось? Нет. То есть да. Завтра расскажу. Хорошо? Ты только не подумай ничего. Чего не подумать? Ну мало ли. Не ревной и не обижайся. Спать очень хочу. Я соскучилась страшно. Хорошо, что приехал. Завтра зацелую тебя до смерти. Оснут сейчас как бы не так. Я ведь соскучился. А ну иди сюда, женщина. Обнимаю её покрепче, прижимаю к себе. а в следующую секунду крепко соплю, забыв обо всём на свете. Во сне до самого утра мы неосознанно целуемся, гладим друг друга, целуем без всякого сексуального подтекста. Вернее, с подтекстом, разумеется, но не требуя продолжения. Оба устали, оба скучали. Хотим, но понимаем и уважаем потребность в отдыхе. Синхронно меняем позы во сне, продолжая обниматься. Частенько это неудобно, но иначе просто невозможно. В наших отношениях нет места ревности. Если бы я заподозрила, что она мне изменяет, это бы в один миг разрушило всё. Такого просто быть не может. Мы не только любовники, друзья и партнёры по бизнесу. Мы даже больше, чем семья. Она тот человек, которому я доверяю безгранично. Она для меня абсолютно всё, и это не пустые красивые словечки. Поверьте, в них таится достаточно горечи.